«Не знай мы заранее немецкой манеры петь комические куплеты, мы бы испугались». Между тем он предал своей странной мелодии столько надрывной тоски, что если бы мы не знали, какая это веселая песенка, мы бы зарыдали.